От срама жених был готов повеситься. Варвара Владимировна отвергла предложение Бунина венчаться тайно, но обещала, что она будет с ним по-прежнему жить нелегально, как жена. Впрочем, спустя непродолжительное время папаша Пащенко написал дочери, что согласен на венчание ее с Буниным. Но она скрыла это письмо. Иван Алексеевич так никогда и не узнал. доктор Пащенко был согласен на их брак. Это послание было обнаружено в архиве Пащенко много лет спустя после ее смерти. В то же время она тайно виделась с молодым богатым помещиком Арсением Бибиковым, за которого и вышла замуж. Иван Алексеевич женился лишь в 1898 году на Анне Цакне, гречанке. женившись годы полтора прожил в одессе и сблизился с пуском южно русских художников затем разошелся с женой впрочем по собственному признанию сктни он никогда не любил несчастная любовь к варваре пащенко нанесла рубцы на бунинское сердце но она же дала писателю тот горестный опыт который нельзя постичь ни воображением неумственным напряжением. Это надо пережить самому. И еще, что вынес он со своего рождения юных лет, что пронес через всю жизнь. Я многое кровно унаследовал от отца. Например, говорить и поступать с полной искренностью в том или ином случае, не считаясь последствиями, нередко вызывая этим злобу, ненависть к себе. Это от отца. Он нередко говорил с презрением кому-то, утверждал свое право высказывать свои мнения положительные или отрицательные, о чем угодно, идущие в разрез с общим Я не червонец, чтобы всем нравиться. Он ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную, говорил презрительно. Лгут только лакеи. И я был. детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Он всю жизнь был правдив необыкновенно. Ту ночь с 22 на 23 октября, когда ему исполнилось 52 года, когда чужое небо было залито могильной чернотой и даже звезды, словно провалившись при споднях, не посылали свой мертвенный свет на далекую землю, Бунин Записал в дневник слова, которые много объясняют его характер. Тот, кто называется поэт, должен быть чувствуем, как человек редкий по уму, вкусу, стремлением и так далее. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и прочее. На что же мне нужны излияния души дурака, плебея? Лакея, даже физически представляющегося мне против. Вообще, раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю, он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки. Глава вторая. В пятницу, двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот двадцать второго года В русской православной церкви на улице Дарю горели свечи, красными звездочками светились уликов лампадки и под высокий купол взлетали древние славянские слова. Священник, псаломщик и шаферы отправляли древний чин венчане. Сочетались браком, теперь церковным, Иван Алексеевич Бунин и Вера Николаевна Муромцева Было очень все трогательно, напоминало Старую Русь, и у Веры Николаевны на глазах навертывались слезы. Из церкви поехали на квартиру к Буниным, на Яшкинскую улицу, как успел Иван Алексеевич прозвать Рю Честная компания в лице Куприна, Бальмонта, Мережковских и Цетлиных разместилась за столом. С щедротами Марии Самойловны Он порадовал гастрономическим изобилием: Нежно-розовая семга, свежая икра, жареные почки, померанцевая в запотевших графинчиках — все вызывало давно неудовлетворявшийся аппетит. — Ты, Ян, на меня не сердись, — говорила Вера Николаевна. — Без церковного венчания какой брак! На Руси помнишь, — говорили, — Иван Алексеевич смеясь перебил, — помню. Только Божьих креп. У нас с тобой давно крепко. В разговор вмешался Александр Иванович Куприн. Откусывая от большого куска мяса, он наставительно сказал. «Быть тому так, как пометил дьяк. За здоровье молодых он поднял в ответник. По божьему велению, по царскому уложению, по господской воле, по мирскому приговору, пьем без уговора». Засиделись до полуночи. У принуда его квартиры было рукой подать. Цетлин, который ждал у подъезда автомобиль, взялась доставить в родные пределы Бальмонта. Он никак не хотел садиться в авто, на всю улицу выкрикивал свои стихи. «О, мерзость, мерзости! Распад, зловонье гноя! Нарыв уже набух, и пухлый ждет ножа!» Шофер энергичным движением подсадил Пиита в авто. Через несколько дней после описываемых событий Бунин получил письмо от своего старого друга Шмелева. Он пережил страшное потрясение. Гибель любимого сына, офицера Белой гвардии, расстрелянного в Крыму красноармейцами. Шмелев писал из Берлина 23 ноября. «Дорогой Иван Алексеевич!» После долгих хлопот и колебаний, ибо без определенных целей, как пушинки в ветре, проходим мы с женой жизнь. Пристали мы в Берлине 13 нового стиля, ноября. Почему в Берлине, для каких целей, неизвестно. Где ни не быть все одно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Патагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно колом или поленом. Четверть процента остается надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спас. Но это невероятно. Всего не напишешь. Осталось во мне живое нечто, наша литература. И в ней вы, дорогой, теперь только вы. от кого я корыстно жду наслаждения силой и красотой родного слова, что может и даст толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы. Внутреннее мое говорит, что не дух точит и точит, но Россия — страна особливая, и ее народ может еще долго-долго сжиматься и обуваться в лапте и есть траву. Думать не хочется. Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, Ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, Ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища ненужного и случайного. В России опять голод местами, А Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, Сияет Кузнецким, Петровской и Тверской. где цены не пугают. Жадное хайло новую буржуазию. Неп живет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, бледлив и пуглив, и нахален, когда можно. Бунин сразу же ответил, приезжайте к нам, как-нибудь устроимся. После многочисленных и утомительных хлопот Иван Алексеевич получил для Шмелёва и его жены визу на въезд во Францию. 7 января 23 года в дипломатической вализе она была отправлена в Берлин. Иван Алексеевич ходит по издательствам, пытается уговорить напечатать книги Шмелева, организует для него вечер, вместе с Верой Николаевной собирает деньги, первой пособие. Подобно Бунину, именно на чужбине, великий дар Шмелева достигнет своих вершин.